Глава сороковая. Джейми не хочет здесь находиться. Он просто до ужаса. Хочет оказаться сейчас у себя дома, на своем диване, смотреть какую-нибудь отстойную романтическую комедию, сляпанную в Нетфликсе. Из тех, что так любила Пипа, по поводу чего он регулярно бурчал. А теперь он не стал бы смотреть ничего, кроме этих дурацких комедий до конца своих дней, если б только это позволило вернуть ее. И вместо этого он стоит в прихожей Адама. Сотрудница по связям с родственниками рядом с ним болтает безумолку. Джейми уже просто-таки ненавидит эту женщину, ровно как и то, что она собой олицетворяет, что теперь он потерпевший, которому дозволено скармливать лишь всякую пустопорожнюю фигню, которая, как там у них считают, не повредит его хрупкому душевному состоянию. «Да отвали ты!» — бурчит он себе под нос. И потом уже громче. «Отвали!» Женщина поворачивается, чтобы посмотреть на него, и замолкает на середине фразы. «Ну, Джеми, «Да! Уходи! Это я тебе!» Ему хочется выкрикнуть эти слова, наорать ей прямо в лицо выплеснуть на неё весь свой гнев, всё своё разочарование и раскалённую добела ярость. Но она всего лишь выполняет свои служебные обязанности. А он всё-таки человек воспитанный, несмотря ни на что. Так что произносит всё это тихо, но твёрдо. И она понимает смысл. «У вас есть мой номер», — говорит она, со щелчком захлопывая входную дверь. Джейми неподвижно стоит в прихожей. На секунду прикрывает глаза — Чувствует, как кровь пульсирует у него в венах, как сердце гоняет ее по кругу. Но сейчас он такой же пустой, какой была Пиппа. Обескровленный, сломленный. Он знает, что надо лечь спать, но не осмеливается. Сон лишь принесет с собой следующее утро, когда, едва проснувшись, придется вновь вспомнить все, что произошло. Нужно позвонить родителям Пиппы. Договориться насчет похорон, только вот на какую дату? Когда отдадут тело? Джейми просто не способен вынести их горе, их траура поверх своего собственного. А пока он сбрасывает с себя пальто прямо на ковер и проходит в гостиную Адама. Она крайне минималистична. В ней совсем мало вещей и совсем не видно попыток хоть как-то ее приукрасить. Ни единого штриха, который делал бы ее чем-то домашним. Ни фотографий, ни картинок на стенах, ни книг, ни пластинок, ни любви. Джейми привык видеть в счастливчика, человека вольного приходить и уходить, когда ему только заблагорассудится. Отсутствие у шефа подобных отвлекающих факторов привело к процветанию его карьеры, в то время как Джейми застрял все на той же ступеньке служебной лестницы. Но он впервые видит все таким, Такое оно есть. Это дом человека, у которого в жизни нет ничего, кроме работы. Одинокого парня, у которого нет ни энергии, ни желания, ни гордыни, чтобы пустить корни. Ну и к чему она его привела? Это его карьера. Он даже не смог спасти Пиппу. Сделать единственное, что от него требовалось. Ее убили в вахту Адама. Джейми чувствует, как волной накатывает гнев, эмоции накрывают его с головой, и к ним быстро присоединяется опустошающая тоска, угрожающая полностью поглотить его с тех пор, как он нашел тело Пиппы. Тяжкий груз сокрушает его, и он падает на пол прямо посреди гостиной Адама, подтянув колени к груди, закрывает лицо руками, рвет на себе волосы. Из горла у него вырывается какой-то невнятный звук, то ли яростный вопль, то ли горестный вой. Джейми чувствует себя так, будто все это вот-вот убьет его, что он не может дышать, не может жить, не может выжить без нее. И он давится слезами, в одиночестве и темноте, свернувшись калачиком на полу гостиной своего лучшего друга, человека, который позволил его жене умереть. Кафедра клинической психологии. Данные первичного обследования. Имя пациентки. Кэтрин Саттон. Дата рождения 6 мая 1977 года. Полных лет 18. 28 ноября 1995 года данное обследование проводилось сразу после поступления Кэтрин в больницу в результате недавнего травмирующего события. После первичного обследования специалистами отделения экстренной помощи она получает лечение исключительно по поводу истощения, вызванного недоеданием и обезвоживанием. Иные физические заболевания не диагностированы. После выписки Кэтрин планируется направить на более полное психиатрическое и психологическое обследование. Предыстория. Полицейское расследование на момент написания данного заключения еще продолжалось, но, по словам детективов, ответственных за проведение оперативной операции Херсли, Кэтрин оказалась единственной выжившей среди нескольких женщин, насильственно удерживавшихся в неволе и предположительно подвергавшихся сексуальному насилию и пыткам. Еще четыре женщины были убиты, и Кэтрин, возможно, была свидетельницей этих преступлений. Нынешняя ситуация. Поначалу Кэтрин крайне неохотно шла нам навстречу, избегая зрительного контакта и любых попыток наладить взаимопонимание. Первые два сеанса она просидела молча, но на третьей встрече начала понемногу раскрываться, поведав некоторые факты о своем прошлом и признавшись, что до своего похищения была бездомной и жила в основном за счет попрошайничества и проституции. В заключении по результатам первичного медосвидетельствования, проведенного при поступлении в учебное учреждение, высказывается предположение, что Кэтрин может страдать наркотической зависимостью, хотя сама она этого так и не подтвердила и никаких признаков абстиненции не выказывала. Изъяснялась Кэтрин в основном безэмоционально, с уплощенным аффектом, выказывая признаки психического онемения. Жаловалась на бессонницу, чувство одиночества, вины, беспомощности и изоляции. Неоднократно высказывала мысль, что у нее практически нет причин жить. По ее словам, теперь все кончено. Когда я задавал ей вопросы, побуждающие ее задуматься о будущем, она всякий раз отрицательно мотала головой, словно отказываясь даже просто рассматривать такую возможность. Вопреки ожиданиям, при попытках обсуждения хода следствия Кэтрин была открыто враждебно настроена по отношению к полиции и адвокатам выказывая признаки сильного нервного возбуждения и гнева, и несколько раз категорически заявила, что давать показания в суде и встречаться с представителями прокуратуры отказывается. По собственной инициативе поинтересовалась судьбой подозреваемого, но знание того, что он находится в тюрьме, лишь усугубило ее страдания, кульминацией чего стала паническая атака, потребовавшая медикаментозного вмешательства. Клиническое заключение По моему мнению, основным диагнозом на данный момент может быть посттравматическое стрессовое расстройство на фоне депрессии, отягощенное суицидальными настроениями и панического расстройства. Кроме того, как единственная уцелевшая жертва, Кэтрин подвержена синдрому выжившего, поскольку сумела сохранить жизнь при обстоятельствах, при которых все остальные погибли. Это может привести к сильному чувству вины, стыда, тревоги и социальной изоляции, что лишь усугубит ее депрессию. Риски. У Кэтрин нет ни родственников, ни какого-либо постоянного круга общения, поэтому ей будет негде жить после выписки из больницы. Без подобной поддержки существует риск, что она вновь окажется на улице, где с большой степенью вероятности покончит с собой. Кроме того, Если подвергнуть Кэтрин воздействию дальнейших травмирующих факторов, заставив ее давать показания в суде, это лишь усилит ее беспокойство и панику, поэтому я категорически против этого возражаю. Предлагаемые дальнейшие вмешательства. Кэтрин следует немедленно поместить под круглосуточное наблюдение за склонными к суициду и при первой же возможности перевести в закрытое психиатрическое отделение, где она сможет получить всю необходимую психотерапевтическую помощь и должное медикаментозное лечение. С учетом того, что на данный момент социальный работник ей не присвоен, предлагают также передать ее дело в органы социальной опеки. Продиктовано незаверено и не подписано во избежание задержки. Доктор Ребекка Форест, клинический психолог-консультант.